Глава 13 У ворога. Плыли от Мурома на трех ладьях больших. На одной — владыка Иона с княжичами, на другой — риполовские и воеводы их, Микола Степанович. А на третьей — самой большой стража, довезли еще пшено и всякую кладь дорожную для конников, их сотни две было. Ехали конные берегом, подстав немного от лодок, а впереди, дорогу разведывая, дозор скакал из десяти воинов». До устья ушны по океану веслах шли, а от устья вверх по течению бичевой кони тянули ладьи до самого волока у верховьях правого притока ушны. Тут, выгрузив из лодок все, волокли ладьи конской запряжкой на слегах и ветлугах верст 10 до первого правого притока судогды, а потом опять на веслах шли до самого Владимира, что на Клязьме. Здесь остановки не делали, а поплыли вверх. По малынерли и дальше по каменке, прямо к Суздалю. Утром ранним мая, в первый день, когда осироты в поле зябь баранить начинают. Сошли все с лодок недалеко от Суздаля, и пошли пешек Спаса Ефимиеву монастырю. Владыка же Иона и княжичи на ладье своей остались со стражей. А конники, вброд перейдя нерль выше Каменки, придвинулись к лодкам поближе. С ними был и Микула Степанович а дозорные по его приказу вперед поскакали в обитель с вестью о владыке. Княжич Иван стоял вместе с Юрием на корме лодки и жадно глядел окрест, следя за указаниями Васюка. «Тут вот Иване, — говорит тот, — полагать надобно на к монастырю ближе и бои были. Помнишь, как бабки твои Ростопча да Федорец Клина сказывали? Там и вон, где мы плыли, ниже каменки...» Поганые, видать, через нерль плавились. Вдруг сжалось сердце Ивана от боли, и ясно так, словно снова увиделось все, что в Москве тогда было. И сотник очесан ему представился, и бабка, что кресты тельные, в руке крепко зажала, и тихий, но страшный вскрик матуньки, и тату он вспомнил, каким в последний раз видел его в голых санях, в полушубке старом, когда он ехал к пивной башне. В окна глядел и, словно ничего не видел, Шемяка проклятый, резко и громко сказал он, «Хуже и злей ты, Улу Махмета!» «Иване, Иване!» — послышался голос из-под лодочного навеса, — «держи сердце свое! Не гневи ты Шемяку, когда предстанешь пред ним! Ежели любишь отца и матери, не гневи их ворога злого, дабы горшего зла не сотворил он им!» Вышел владыка Иона из-под навеса и, положив руку на плечо княжича, продолжал "Притерпи, отрочи мой, и Господь нам поможет. Имея разумение о том, что постигать надо умом волю Божию, и среди наитяжких бедствий и горестей разумом и крепостью и духа зло преодолеть можно и пути к спасению обрести, гневливость же, токма разум темнит». Сразу тепло и спокойно стало Ивану от слов владыки. Вера в душе затеплилась. Так всегда дома у него бывало от бесед с бабкой. Улыбнулся он, по-детски доверчиво, и, посмотрев прямо в светлые глаза владыки, тихо сказал «Отче, помоги, татуньки!». Гул колоколов от обители покатился по всему полю, а из монастырских ворот вышли священники и монахи с оругвями, иконами и крестами, а сзади них ехали сани для Ионы, нареченного митрополита Московского и всея Руси. Ризы, кресты и оклады икон сверкали на солнце. Пение же церковное, сливаясь со звоном, шло к самому сердцу княжича Ивана. Все поснимали шапки и закрестились, а конники спешились. Владыка Иона вышел с княжичами на берег. Попы и диаконы окружили их и, держа в руках своих древнюю икону Корсунской Божьей Матери, запели благодарственный молебен о благополучном прибытии. Путники, не заезжая в Суздаль, остановились всем поездом на один день ради отдыха в Спасо-Ефимеевом монастыре. Отслушав литургию, владыка Иона, княжичи и Реполовские с Миколой Степановичем обедали у игумена в келлорских покоях для почетных гостей. После же обеда владыка захотел отдохнуть, а княжечим разрешил с дядьками их ходить свободно по всей обители и по всем стенам пройти монастырским, осмотреть башни стрельни и мосты подъемные. Стены у монастыря широкие, телега проедет свободно вдоль бойниц и стражу не зацепят. Это не удивило княжичей. Московские стены куда шире. Любопытнее им было на поле посмотреть, что тянется возле речки Каменки. Остановились они над главными воротами у бойниц самой большой стрельни. Видать ли отсюда, Васюк, обратился Иван к своему дядьке, где отец бился с татарами. Васюк стал приглядываться и, говоря неуверенно, показывал всей рукой, может, вон там, о, ближе к Суждалю, а может, вот тут к нам поближе. Не было меня тут, как же я тебе могу истину поведать? Тут вот, «Тут к нам ближе!» — быстро заговорил старый монах, выходя из соседней больницы «Меж нерлию и каменкой» — монах поклонился и, обратясь к Васюку, спросил «Дети великого князя?» Васюк утвердительно кивнул, а монах снова поклонился княжичам и сказал «Здравствуйте, дети мои!» «Да сохранит вас Господь! Не подходите ко мне под благословение, ибо не имею на то благодати. Лекарь ас в обители! Инок Паисий!» а был воем у деда вашего, великого князя Василия Васильевича, с детства знаю, здесь же ему рано врачевал, когда в полоне у татар он был. Вас же, внуков Василия Дмитриевича, увидеть мне сладостно. Старик ребром приложил ладонь глазам от солнца и внимательно разглядывал княжичей. — А ты видел? — спросил его Иван. — Как бились они? — Вот сей самой башни видел, — оживляясь, — заговорил отец Паисий. Побегли вдруг поганы, да бегут-то порядок не руша. Наши же, словно куры в огороде, разбрелись во все стороны. Кто за татарами гонится, кто убитых да раненых грабит, а кто ни туда, ни сюда, сам не знает, что делать. Старик досадливо пожевал беззубым ртом и строго добавил «Вижу, дело недоброе». «Понимаю хитрость неверных, хочу наших упредить, обижать, не могу, стар». Ищу кликнуть кого, дабы великому князю весть скорей дать. И вижу, поздно уж. Татарские конники кругом заворачивают и сбоку на наших ударили. Нарочито наших заманили поганые. Смяли пеших, а конников окружили со всех сторон. Закрыла с глаза. Молитвы Господа спасения читаю. Гляжу опять, а уж князь великий вместе со своими тремя конниками окружен. Рубятся крепко, а потом... Двое сканей на земь сбиты, и только один ускакал прочь с рукой отсеченной. Федорец Клин вставил Васюк. Правду он баял, когда ответ держал перед старой княгиней. Иван и Юрий жадно слушали поисия и ждали, что дальше он скажет о битве. Но старик опять медленно пожевал губами и строго проговорил. — За грехи наказал нас тогда Господь. Из-за усобиц все. — Ладу нету князей а зависть и зло на великого князя. Из удельных же, да из бояр тоже, всяк токма своей пользы ищет, а о сиротах заботы нет. Мутят князя да бояре, всяк своего князя хочет, дабы от своего-то прибыток ему был. Ток мы сироты одни за великого князя, ибо не хотят разорения и полона. Потому вмешался Илейка, что сиротам все одно, от кого идет разорение, от татары или от удельных ли, потому пока сильна Москва и сиротам покой и жир. Истина, и истинно, — отозвался Паисий, — а удельный то зорят хуже татар. Помните, княжич, дед ваш Василий Дмитриевич крепко в кулаке удельных держал. Грозный был государь, а отец-то ваш он в какую беду попал. Отец Паисий что-то еще хотел добавить, но Васюк знаком остановил его и, отведя в сторону, сказал на ухо, Про ослепление-то не ведают княжичи. Не велено им сказывать. Паисий, не подходя уже больше к княжичам, поклонился им издали и сказал, «Помоги вам, Господь, дети мои, сохрани и помилуй вас». Из Суздаля нареченные митрополит Иона и княжичи в монастырских колымагах поехали, а князья Риполовские на телегах. Ладьи же в Рязань назад отослали, ибо оттуда из своей епископии владыка их взял, отъезжая к Мурому. Хотя весна была ранняя, и соловьи запели, но земля в лесах не провяла. Вязли кони и колеса на лесных дорогах. Двигался владычный поезд медленно, пешие и те его обогнать могли. От обеда до темна всего-навсего двадцать пять верст проехали, и в селе Иванове ночью ночевали. С рассветом потом выехав, обедне лишь прибыли в Юрьев-Полской, а из Юрьева до Переславля-Залесского верш шестьдесят, опять с ночевкой в деревне Выселки, ехали и мая 6-го в полдень у самого Ужграда были. Увидали снова княжичи золотые маковки Спаса-Преображенского монастыря в гуще лесной и ясную гладь озера Клещина. На полях же, к посадам ближе, женки и девки горох сея пели, крестясь слова заклинания «Сею, сею, бел горох, уродись, крупины бел, сам тридесят старым бабам на потеху, молодым ребятам на веселье». День стоял солнечный, и лазурь небесная вся сияла хрустальным синим блеском, чистая вся, без единого облачка. Темнее точками в синей небесной трепетали жаворонки, звенели, как рассыпанные бубенчики, подымались ввысь и снова к земле спускались, Светло, тепло и радостно кругом. А Ивана охватила тоска. Вспомнил он, как жили они тут с матунькой и бабкой, ожидая отца из полона. Почудился ему ясно так осенний сад с облетевшими листьями и багровыми кистями рябины, словно наяву привиделся бурьян за конюшнями, где он с Данилкой Щеглов и чижей ловил. Вспомнились клетки, что висели в саду с их крылатыми пленниками, Дарьюшка. Опять гулко, как у Ефимиева монастыря, зазвонили колокола, но теперь встречал владыку Спасо-Преображенский монастырь у самого града Переиславля-Залесского. Переглянулись княжичи украдкой, меняясь в лице. Прижался Юрий к брату и прошептал чуть слышно «Шемяки, боюсь». Иван не ответил и тревожно взглянул в глаза владыки Иона. У того дрогнули губы, Но ничего не сказал он, а только перекрестил обоих княжичей и сам перекрестился молча. Встречали Иону и княжичей многолюдно и торжественно, в облачениях праздничных и с хоругвями, ибо извещены были гонцами за час до приезда Колымак. Однако видел Иван, что нерадостны были лица у клира церковного. Да и сам Иона был сумрачен. Друзья тут все были знакомы многих из них узнали княжичи, ибо монастырские бывали много раз в хоромах великокняжеских, а игумен не раз у них в крестовой и утреннюю и молебно служил, с горестью и тревогой все на княжичей смотрят. И нехорошо от этого на сердце у Ивана, да и Юрий что-то боится и жмется все к брату. Едва вошли гости, приезжие в келлорские палаты, как туда гонцы прибежали от князя Дмитрия. А с ним на коне приехал и любимец Шемякин, дьяк его, Федор Александрович Дубенский, и челом бил владыка и княжичем с просьбой на обед пожаловать к его государю. «Тобя, владыка и княжичей, узнав о благополучном прибытии вашем, молит к столу своему государь мой, великий князь Дмитрий Юрич. ласково и почтительно сказал диак, подходя к благословению святителя. Острым взглядом владыка Иона пронзил его». И смутился дьяк, и поклонился низко. «Тебе все ведомо», — сказал он строго. «Если есть вокруг князя Дмитрия его доброхоты и умные советники, то пусть разумеют, что дозволено Богом, и что не дозволено. Есть суд Божий за гробом, но ранее того есть рука казнящего за зло и на земле». Риполовские стояли в глубине хором и не подходили близко, глядели из-под лобья на дьяка. Но Дубенский не знал их в лицо и не полагал, что приехать сюда в Переславле посмеют. Владыка же по сговору с ними слова о них не молвил и, собравшись, вышел с княжичами на монастырский двор, где ждала их колымага князя Дмитрия Юрьевича. Дорогой, видя смятение отроков, владыка сказал им, «Дети мои, не бойтесь, ибо вы на Епитрахиле моей». Верьте, что обещал пред Богом, то и сотворю. Соединю вас с родителями, а там уж воля Божия. Увидим мы тату и матуньку, — твердо и требовательно попросил Иван, не спуская глаз с владыки. Как не решит князь Дмитрий, — ответил в полголоса Иона, склонясь к детям, — а все же у родителей своих вы будете. Не бойтесь, уповайте на Бога. Вот мы уже в хоромах Шемякинах, будьте добронравны и вежливы, как княжичем надлежит. Не гневите князя Димитрия, ибо паки реку, гнев княжой, горшее зло для родителей ваших и для вас всех. Колымага остановилась у хором, а князь Дмитрий Шемяка, сойдя с красного крыльца, сам помог выйти в ладыке, и с торжествующей радостной улыбкой оглянулся на княжичей, которым Лейка и Васюк помогали сойти на землю с высокого кузова колымаги. «Как волк на агонцев облизывается!» — подумал владыка Иона, заметив взгляд Шимяки. «Помоги мне, Господи!» «Не чаял, что дождусь тебя!» — весело заговорил Шимяка, приняв благословение и, обернувшись к княжичам, добавил «Радуюсь приезду вашему, племянники милые, отроки безгрешные, в делах наших и расприх ничем вы не повинны». Он обнял и облабазал детей с притворной нежностью. Рад был весьма, что они теперь в руках его. Шемяка был добр в душе к княжичам, как птицелов к печушкам, которые уже трепещут в сетях у него. Видя эти ласки ворога злого к детям великого князя, Илейка и Васюк стояли, опустив головы, и мрачно переглядывались. Когда же все стали подниматься на красное крыльцо, Илейка тихо сказал Васюку — Тут надо ухо вострот держать, во все глаза глядеть. — Истинно, — ответил Васюк, — с медведем дружись, а за топор держись. Они вошли за княжичами в трапезную и у дверей в уголке стали, глаз не спуская с Ивана и Юрия. Не менее зорко следил владыка Иона за Шемякой и главным советником его, боярином Никитой Добрынским, стараясь угадать их скрытые мысли — Сев за стол после благословения владыки, стали все есть горячие шти, и вдруг Иван, следуя за взглядом Ионы, увидел направо от Шемяки знакомое лицо, где-то им виденное, почему-то страшное и неприятное. Это был боярин Никита, старавшийся не встречаться глазами с владыкой. Отвертываясь от него, он неожиданно и дерзко поглядел на Ивана. Сердце княжича задрожало от страха и гнева, Он узнал в этом боярине того самого, что прискакал на коне в серге его обитель с дружиной Шемяки. Это он тащил из храма его отца. Побледнев, Иван взглянул на владыку Иону и понял, что тот все заметил, как бывала бабка, все за столом замечала. И улыбается ему спокойно и ласково, ободрило это и успокоило мальчика. Но пальцы его, сжимавшие оловянную ложку, долго еще дрожали а гнев и ненависть кипели в сердце. Князья Риполовские после обеда у Келлари отдохнуть захотели. Постелили им в двух кельях, в одной старшему Ивану Ивановичу, а в другой — двум младшим Семену и Дмитрию. Разошлись и монахи по своим кельям, и заснул весь монастырь по чину иноческому. Так уж и искание на Руси повелось. Никто чина сегодня не нарушает — ну, кроме людей, когда заботы их мучают, боли телесные или душевные. Не спали в обители только князья Риполовские, и в скорости перешли меньшие братья в Келику Ивана Ивановича думу-думать у постели его. «Кто знает, — заговорил Дмитрий, — что всей часицу владыки с шемякой делится. Может, владыка и так рассудил. И митрополитом буду, а и великого князя с семейством навек в дальнем уделе схороню». Может, и князь-то Можайский, Иван Андреевич, право разумеет, синицу поймал, а журавля в небе не ищет? Лопата твой, Можайский, гневно перебил его старший брат, помело поганые. Хитер он да мелок, жадность великая у него. Он словно окунь голодный и голый уду хватает. Зато и он, а всех нас умней, заметил осторожно Семен. У него все обсуждено, а как, то нам неведомо. Князь Иван Иванович вскочил с лавки и заходил по келье, не глядя на братьев. Заронили они в его в душу сомнения. «Нет, нет», — начал он, вдруг остановившись посередине келья. Ну, — «не может того быть. Владыка Иона разумней всех нас. Все, что говорил он, истина. Ум у него велик, и прямота велика. Обман, ежели и будет, то ток матшей мяке. Ибо и смел он, и дерзок, а силы духовной, и разума мало у него». Все же Шемяка не посмеет идти против отцов духовных и против народа. А ежели посмеет, не послушает владыки, снова заметил Семен Риполовский. Будем биться, крикнул Иван Иванович, Бог нам поможет. А по мне, добавил Дмитрий, нечего нам в кости играть. Вот и владыка митрополия от Шемяки берет. Что ж мы-то одни против рожна прать будем, как медведи? Только мы брюха себе больше распорим она синица в руках!» «Не будет так», — вспылил Иван Иванович, перебивая младшего брата. «Не пойду я с за ветром. Москва за Василья. Москва и Юрия Дмитриевича выгнала, а сына его и подавно выбьет вон». «То вы уразумеете, князь Василий на Москве в дому у себя, а шемяки всякого князя покупать надо, как купил он Можайского. Опять будет государство наудело дробить». А гости-то богатые, особливо же простые купцы, да всякие люди торговые и умельцы рукоделия всякого, наипаче не примут того. Дешевле нам, — говорил мне Шубин в ограде Муромском, — прибыльнее один сильный московский князь, чем сотня нищих князьков. Всякий ведь князек-то тебя сколопнуть захочет, что сможет. Князь Иван замолчал, продолжая ходить из угла в угол по келье. Успокоясь, он твердо добавил — Как отцы духовные мыслят, мы из уст самого митрополита, нареченного ведаем. Братья молчали. Потом опять осторожно заговорил Симеон, своего мнения опять не высказывая. Истинно, все, Иване, что ты баишь. Только трудно слепому Василию с Шемякой бороться. Истина и то, что Шемяка купит московский стол. Отрезать начнет каждому князю куски от московских земель». Разорит он Москву. На ветер, на дым все труды князей московских пустит. А потом что? А потом князь Тверской Борис все в свои руки захватит. И ерлык в Золотой Орде на московский стол купит. Он и теперь уже великий князь Тверской. Наступило молчание, но младший Дмитрий не вытерпел. Тогда как? — крикнул он. — К Борису лучше ныне же отъехать, чем шемяки потом челом бить. Молчи, лопата, — рассердился снова князь Иван, — нужны мы Тверскому. А нам какая честь и какая сладость на конце стола сидеть у чужого князя, пить есть опивки до да объетки? Нет уж, братья мои. Никому не служить нам, а притч московских князей. Будет то Василий, али дети его. Победим мы Шемяку, но и первыми на Москве будем у своего князя. Так и владыка мыслит. Шемяке же нет у меня веры, не обойти ему нас своей лестью. Иване, — перебил его Семен, — не забудь о полку нашем. Не побудить ли Микулу Степаныча? — Верно, верно, — встрепенулся Иван, — забыли мы про Шемякина когти. Микул Степанович боит, что мало здесь воев у Шемякина, но все же мыслью яс отъехать нам вместе с владыкой, а то и пора не его. За князя великого рать подымать надо Ну на. иди побуди Микулу Степаныча. После утренней в день Николы Весеннего выехал владыка Иона с княжичами в Колымагах к Ростову Великому, откуда лежал им путь к Волге, в древний Угличград. Риполовские своеводы своим и иконниками провожали их до самого Ростова, где владыка решил отдохнуть несколько дней и дать отдых княжичам. Но главное, нужно было ему встретиться со всем духовенством, дабы из Ростова, из древнего места святительского, разослать через верных людей вести своим епископам, игуменам и архимандритам. Тут же, на обратном пути из Углича в Москву, в митрополию свою, хотел владыка уж подсчет иметь сил духовных на севере, где среди бояр и городов, особливо Вятки и Углича, много было доброхотов шемякиных, где удельные князья и города вольные не любили Москвы. Риполовские же, не верили больше Шемяке, а Литве думали — где князь Василий Боровский, брат княгини Великой Марии Ярославны, уже собирал полки. У Ростова Микола Степанович наметил повернуть к Юрьеву Полскому, который ближе к вотчине Реполовских, а там снарядить полки для рати, иконные, ипешие, и пешие, из своих людей и из пришлых, кто за князя Великого биться придет. До посадов еще не доехав, вдали от стен городских прощались князья Реполовский с княжичем и владыкой, перед всеми своими конниками. Рядом стоял Иван с братом Юрием и видел, как конники утирали иногда рукавом слезы, слушая слово владыки Ионы. «Дети мои», — говорил он, — «церковь наша за правое дело. Но люди многие на земле, по злобе бесовской, кривду выше правды ставят. Правда победит зло. Богу нашему все доступно, и живот, и смерть наши в руке его». Ратуйте за правду и истину, и будет на вас мое пасторское благословение. Возрите на отроков всех детей нашего государя великого, злобы и людской поверженных. Пусть невинные страдальцы сии в защите нуждаясь, укрепят сердца ваши. Аминь, громко закончил Иван Риполовский. Живота не пощадим за государя нашего. Не таковши мяко, чтоб совесть знать до да Бога бояться. «Мечом с ним говорить надо! Его только мы силой да страхом согнуть можно!» Поклонившись Ионе и княжичем, он обернулся к своим конникам и воскликнул «Поклянемся владыки, Живот положить за правду, за истину! Будем биться за князя великого, за Василия Васильевича!»